Сергея Головина судьи жалели, ее же ненавидели. Так же, не шевелясь, в несколько чопорной позе, сложив руки между колен, сидел сосед ее, неизвестный по прозвищу Вернер. Если лицо можно замкнуть, как глухую дверь, то свое лицо неизвестный замкнул, как дверь железную, и замок на ней повесил железный. Смо он неподвижно вниз, на дощатый грязный пол, и нельзя было понять, спокоен он или волнуется бесконечно, думает о чем-нибудь или слушает, что показывают перед судом сыщики. Роста он был невысокого. чертрты лица имел тонкие и благородные. Нежный и красивый, настолько что напоминал, Лунную ночь где-нибудь на юге, на берегу моря, где кипарисы и черные тени от них. Он в то же время будил чувство огромной спокойной силы, непреоборимой твердости, холодного и дерзкого мужества. Самая вежливость, с какую давал он короткие и точные ответы, казалась опасною. в его устах, в его полупоклоне, и если на всех других арестантский халат казался нелепым шутовством, то на нем его не было видно совсем. Так чуждо было платье человеку. И хотя у других террористов были найдены бомбы и адские машины, а у Вернера только черный револьвер, судьи считали почему-то главным его – И обращались к нему с некоторой почтительностью, также кратко и деловито. Следующий за ним Василий Каширрин весь состоял из одного сплошного, невыносимого ужаса смерти и такого же отчаянного желания сдержать этот ужас и не показать его судья. С самого утра, Как только повели их на суд, он начал задыхаться от учащного биения сердца. На лбу все время капельками выступал пот. Также потны и холодны были руки и липла к телу, связывая его движение холодное, потная рубаха. Сверхъестественным усилием воли он заставлял пальцы свои не дрожать, голос быть вдым и от отчетётливым. глаза спокойными. Вокруг себя он ничего не видел. Голоса приносились к нему как из тумана. И в этот же туман посылал он свои отчаянные усилия: отвечать во, отвечать громко. Но ответив, он тотчас забывал, как вопрос так и ответ свой, и снова молчаливо и страшно боролся. И так явственно выступала в нем смерть, что судьи избегали смотреть на него, и трудно было определить его возраст, как у трупа, который уже начал разлагаться. По пасспорту уже ему было всего двадцать три года. Раз или два Вернер тихо прикасался рукою к его колену, и каждый раз он отвечал одним словом:чего. Самое страшное было для него, когда являлось вдруг нестерпимое желание кричать без слов: животным, отчаянным криком. Тогда он тихо прикасался к Вернеру, и тот, не поднимая глаз, отвечал ему тихо: « Ничего, Вася, скороо кончится.